«Полагаю, нет необходимости рассказывать вам, через что прошел этот человек в течение последующих лет». «Он возненавидел Нормана», — Стейнер покачал головой. «Он возненавидел то, что Норман сделал с Фейернейлом его репутацией, и он ненавидел печальную славу, которую, как ему казалось, принесет городу затеянный Отто Рэмсбахом реконструкция дома и моталебяйца и превращение их в приманку для туристов». Этого достаточно, чтобы убить Ремсбаха. Этого достаточно, чтобы сделать все возможное для срыва планов Ремсбаха, что Арчер и делал. Доктор Стэн нахмурился, задумавшись о чем-то. Я бы сказал, что он был крайне цельвостремлен, решителен, возможно, одержим до фанатизма, но не стал бы приписывать ему преступные намерения. Сегодня днем я видел перед собой опечаленного и глубоко страдающего человека. — Где он был прошлым вечером? — спросил Эмми. — Он не знает. Стейнер пожал плечами. — Временная потеря памяти, которая могла быть вызвана сильным стрессом, такое случается. — И с Норманом такое случалось. Эмми молчала. — Амука, карчер Стейнер жестом прервал ее. — Мы говорим о пожилом человеке. — Диабетики! — — Я знаю, что, возможно, это прозвучит глупо, но существует такое понятие, как маниакальная одержимость. — Чушь! — Стейнер смягчил свой ответ улыбкой. — С таким же успехом вы могли бы предположить, что это я поднялся с инвалидного кресла и тайком вышел отсюда, чтобы совершить те убийства. — Все возможно. — Эмми тоже умел улыбаться. — Адам Клейборн едва не сделал это с вами, пользуясь лишь одной рукой. — Это так, — ответил Стейнер, — мне следовало быть поосторожней. Санитар должен был стоять возле двери, но он отлучился в туалет. Можно считать это промашкой охраны? Он коротко рассмеялся. В тот момент мне было не смешно. — А какие причины были у доктора клейберна нападать на вас? — Стейнер заговорил еще серьезнее. — Все из-за моей глупости. «Не надо было мне ввязываться в дискуссию о великом открытии мемориала Бейтса». Эмми кивнула. «Вы говорите, что он воспринял-то лично? Очень!» Стейнер задумался. «Я не должен был забывать о том, что он сказал мне во время одной из самых ранних бесед. Норман Бейтс никогда не умрет». «И в каком-то смысле он действительно не умер» потому что существовала некая часть личности клейберна до которой лечение так и не добралось, и эта часть по-прежнему верила в то, что он Норман. Возможно, это он и был. Доктор Стейнер быстро вглянул на нее. — Вы ведь это не серьезно. А вот Эрик стейл серьезно. — Самозванный демонолог, я вижу, вы о нем знаете, наслышан, но недостаточно. Стэйнер подался вперед и хотел бы услышать побольше. Он внимательно выслушал рассказ Эми о ее контактах с Данстейблом, начиная с их первой короткой встречи в Чикаго и заканчивая совсем недавней, состоявшейся несколько часов назад. И, согласно его теории, Норман действительно жил в теле доктора Клейборна, а потом, после его смерти, завладел кем-то другим. — Его теории... — Стэйнер махнул рукой. Да, одержимость демонами – одна из самых древних и самых распространенных идей в человеческой истории. Означает ли это, что вы разделяете ее? Совсем наоборот. Ни тысячелетний возраст, ни сила веры не могут превратить фантазию в реальность. Вы вдумайтесь. Было время, несколько столетий назад, когда считалось само собой разумеющимся, что умственно нездоровые люди, одержимы демонами – «Сегодня мы уж начинаем верить в то, что у некоторых типов шизофрении могут быть психологические причины, зловредные организмами вместо злых духов. И если исходить из современных научных данных, демоны могут оказаться просто молекулами в цепочке ДНК». «Дан Стейбл верит в другое», — сказал ими «Он убежден, что Норман продолжает жить и должен быть изгнан», — Стэннер нахмурился, — «но рассказывал вам, — О ритуале, который намерен осуществить? — Нет. Эмми постучала кончиком ручки по странице своего блокнота. — Нет, впрочем, он кое-что говорил. — Слова изгоняют.